Глава четвёртая. Я долго терзалась, не зная, писать вам или нет. Но вот сегодня утром в памяти вдруг всплыли слова Иисуса. «Будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби». И неожиданно, воспряв духом, я решила написать вам письмо. «Я сестра Науди. Вы, наверное, забыли меня. Если так, то постарайтесь вспомнить». Наверное, я должна просить у вас прощения за брата. Боюсь, в последнее время он слишком часто докучает вам своим присутствием. Правда, я считаю, что абсурдно просить прощения за другого, ведь все, что человек делает, в конце концов, касается только его самого. На этот раз я хочу обратиться к вам с просьбой, которая касается не Науди, а меня. Я слышала от Науди, что ваш дом на Кёбаси был разрушен, и теперь вы живете в другом месте кажется, где-то в пригороде Токио. У меня даже возникла мысль навестить вас в вашем новом жилище, но в последнее время матушке опять стало хуже, и я никак не могу уехать в Токио, оставив ее одну. Поэтому я решила написать. Мне нужен ваш совет. Возможно, то, о чем я хочу говорить с вами, в каком-нибудь руководстве для женщин будет расценено как вопиющее нарушение всех приличий — Но я... Нет, мы больше не можем жить по-прежнему. Поэтому я и осмелилась обратиться к вам, человеку, которого Науди уважает, как никого другого. Я буду с вами предельно откровенна и надеюсь, что, выслушав меня, вы не откажете мне в совете. Я не в силах и дальше жить той жизнью, которой живу. И это вовсе не каприз. Мы трое действительно не можем больше так жить. Вчера я терзалась, меня бросало то в жар, то в холод. Я задыхалась, не находила себе места. Вскоре после обеда из поселка, не обращая внимания на дождь, пришла девушка с мешком риса на спине. Я, как мы договорились, отдала ей кое-какую одежду. Потом, сидя друг против друга, мы пили в столовый чай. И она сказала самым будничным тоном. «Сколько вы еще сможете протянуть, продавая одежду?» «Полгода от силы год», — ответила я. Потом, прикрыв лицо рукой, пробормотала. «Мне все время хочется спать. Почему же так хочется спать?» «Вы просто устали. Это от нервного истощения. Наверное». На глаза мои навернулись слезы, и в тот же миг в памяти внезапно всплыли слова «реализм» и «романтизм». «Я никогда не смотрела на вещи реалистически». Интересно, сколько еще мы сможем жить так, как живем теперь, подумала я, и по телу пробежали мурашки. Матушка больна и большую часть времени проводит в постели. Науди, как вам известно, в крайне тяжелом душевном состоянии. Живя здесь, он не вылезает из местного пятийного заведения, а раз в три дня забирает деньги, которые нам удается получить за одежду, и уезжает в Токио. Но самое ужасное не это. Я очень живо представляю себе, что если буду и дальше влачить такое существование, сама моя жизнь начнет разлагаться, как разлагается прямо на дереве лист банана, и от этого мне становится страшно. Я не могу этого вынести. Поэтому я хочу бежать от такой жизни, пусть это и будет вопиющим нарушением заповедей руководства для женщин. Именно поэтому мне и нужен ваш совет. Я собираюсь объявить о своем решении матушке и брату. Я хочу прямо сказать им, что у меня роман с одним человеком. Уже давно. Что я хочу уйти из дома и жить отдельно от семьи, став его любовницей. Вы наверняка знаете этого человека. Его инициалы — МЧ. Всегда, когда мне бывает тяжело, мне хочется броситься к нему и умереть от любви рядом с ним. У этого МЧ, так же, как и у вас, есть жена и дети. Думаю, есть и подруги, гораздо более красивые и молодые, чем я. Но у меня такое чувство что единственная для меня возможность выжить это уйти к нему. Я никогда не виделась с его женой, но похоже она очень добрая и милая. Когда я думаю о ней, я кажусь себе самой скверной женщиной на свете. Но все равно моя теперешняя жизнь настолько ужасна, что я не могу отказаться от своего намерения. Я решилась верить в свою судьбу Мч. Я хочу стать мудрой, как змея, простой, как голубь. Я буду бороться за свою любовь. Уверена, что никто не поддержит меня, ни матушка, ни брат, ни один человек из общества. А вы? Мне хочется плакать при мысли, что теперь я должна сама принимать решение, сама действовать, другого выхода у меня нет. А ведь я никогда в жизни не делала ничего подобного». Я долго ломала голову, размышляя, нет ли способа заручиться благожелательным отношениям окружающих. Я думала об этом так напряженно, как если бы решала невероятно сложную алгебраическую задачу с определением общего множителя. В какой-то миг мне показалось, что я ухватилась именно за тот кончик нити, который поможет мне без особого труда быстро распутать весь клубок. И на сердце у меня сразу стало легко и весело. Но как относится ко мне столь любезный моему сердцу МЧ? Эта мысль повергает меня в уныние. Выходит, я навязываюсь ему. Правда, никто не может сказать, что я хочу насильно женить его на себе. Но набиваться в любовнице тоже как-то... Ведь если МЧ решительно отвергнет меня, все будет кончено. И здесь я рассчитываю на вашу помощь. Не могли бы вы сами задать ему этот вопрос? В один прекрасный день, шесть лет тому назад, моя душа вдруг озарилась еле заметной бледной радугой. Ее нельзя назвать ни влюбленностью, ни любовью, но с того дня она ни на миг не покидала меня. Наоборот, становилась все ярче, все многоцветнее. Радуга, пересекающая, очистившееся после грозы неба, быстро тускнеет и исчезает. Но радуги, засиявшей в сердце человеческом, похоже, не дано померкнуть. Прошу вас, задайте МЧ только один вопрос: каковы его истинные чувства ко мне? Похожи ли они на радугу Паришую после дождя? На радугу, след который давно растаял в небе? Если так, то и я должна погасить свою радугу, но боюсь, что она угаснет только после того, как угаснет моя жизнь. Надеюсь на ваш ответ Господину Уэхара Диру, моему Чехову. MC. За последнее время я немного пополняла. Не думаю, что во мне появилось что-то грубое, животное. Скорее, я стала больше похожа на человека. За лето я прочла только один роман Лоуренса. Я не получила от вас ответа, поэтому пишу еще раз. В моем предыдущем письме было слишком много лукавства, змеиного коварства. Вы, должно быть, разорвали его и были совершенно правы. Я и в самом деле постаралась пустить в ход всю свою хитрость. Она проглядывает в каждой строке. Вы верно подумали, что я написала это письмо, рассчитывая на вашу помощь исключительно ради денег. Не стану этого отрицать, скажу только, что если бы я хотела сделаться чьей-нибудь содержанкой, я вряд ли выбрала бы вас, уж простите. И без вас, вокруг полным-полно богатеньких старцев, готовых поддержать бедную девушку, «Правда-правда, вот и совсем недавно мне сделали что-то вроде предложения. Думаю, вы знаете этого человека. Ему уже седьмой десяток, он вдовец, то ли член художественной академии, то ли еще чего-то. В общем, человек весьма почтенный. Так вот, этот почтенный человек явился к нам в деревню только ради того, чтобы заполучить меня. Раньше он жил неподалеку от нашего дома на Нисе Катамате, и мы иногда встречались по-соседски». Однажды, помнится, был осенний вечер, мы вдвоем с матушкой проезжали мимо его дома на автомобиле и увидели, что он в задумчивости стоит у ворот. Когда матушка кивнула ему из окна автомобиля, его малоприятное бледное лицо вдруг вспыхнуло густым румянцем. «Может, он влюблён?» — пошутила я. «Уж не в вас ли, маменька?» Но матушка спокойно обронила. «Не говори так, он великий человек». В нашем доме всегда с уважением относились к художникам. Так вот, наш мэтр несколько лет назад потерял жену и через одного родовитого знакомого дядюшки Вода, такого же завзятого театрала, как он, обратился с предложением к матушке. А матушка предоставила мне возможность самой ответить ему. Недолго думая, я тут же написала, что пока не хочу выходить замуж. «Я ведь могу ему отказать?» Что ж, я знала, что из этого ничего не выйдет. Тогда Мэттер жил в Каруидзаве, куда я и отправила письмо с отказом. А еще через день он, разминувшись с письмом и поэтому ничего не зная о моем ответе, вдруг совершенно неожиданно появился сам. Судя по его словам, он ехал по делам на источники Выдзу и по дороге решил заехать к нам. Наверное, все художники таковы ведут себя как балованные дети, совершенно не считаясь с возрастом матушка плохо себя чувствовала поэтому гостю вышла я и угостив его чаем в китайской гостиной сказала думаю мое письмо с отказом уже ждет вас в кроетзаве я все хорошо обдумала вот как нервно сказал он и вытирая со лба пот добавил и все же прошу вас подумать еще раз может быть как бы это сказать получше в браке со мной вы не обретете так называемой возвышенной любви но зато в моих силах подарить вам счастье обеспеченной жизни. Уж это-то я могу обещать. Извините за откровенность. Счастье, о котором вы говорите, выше моего понимания. Простите, наверное, это дерзко с моей стороны. Но знаете, Чехов в одном из писем жене писал, «Роди мне ребенка Я хочу, чтобы ты родила нашего ребенка А кто-то, кажется, Ницше в своем эссе говорит о женщине, от которой хотел бы иметь детей. «Я хочу, чтобы у меня были дети. Что касается счастья, то тут уж как повезет. Мне, конечно, нужны деньги, но я вполне могу ограничиться суммой, необходимой на воспитание детей». На лице Матра появилась странная улыбка. «Вы удивительная женщина», — сказал он. «Люди редко называют вещи своими именами». «Вы бы могли стать для меня источником нового вдохновения», — он говорил с пылкостью, не подобающей его возрасту. «Я даже подумала о том, что если бы я и в самом деле стала источником нового вдохновения для этого замечательного художника, моя жизнь, несомненно, обрела бы смысл, но я никак не могла представить себя в его объятиях. И вам было бы все равно, что в моем сердце нет никакой любви?» Улыбаясь, спросила я, и он ответил совершенно серьезно. От женщины нельзя ничего требовать. Довольно, что она просто живет рядом. Но для такой женщины, как и я, брак не мыслим, если нет любви. Я уже не ребенок. В следующем году мне будет 30, сказала я и неожиданно для себя самой смутилась. Тридцать лет. Мне вдруг вспомнились слова из давно прочитанного французского романа. До 29 лет женщина источает аромат девственности, но тело 30-летней женщины лишено этого аромата. Невыносимая тоска вдруг овладела мной. Я посмотрела в окно и увидела море. Под лучами полуденного солнца оно ярко сверкало, словно осколок стекла. Помню, что, дойдя до этой фразы, я кивнула, ибо была совершенно согласна с автором. Тогда я была уверена, что после 30 женщина перестает быть женщиной. Ах, какое прекрасное это было время! Наверное, по мере того, как один за другим исчезали окружавшие меня предметы роскоши, браслеты, ожерелья, платья, аромат девственности, исходивший от моего тела, становился все слабее, пока не исчез совсем. Малообеспеченная женщина средних лет. Отвратительно. Но ведь и женщина средних лет имеет право быть женщиной. Я поняла это совсем недавно. Помню, как моя учительница английского, англичанка, уезжая на родину, говорила мне девятнадцатилетней. «Вам нельзя влюбляться. Вы будете очень несчастны, если полюбите. Во всяком случае, не позволяйте себе этого, пока не повзрослеете. Дождитесь, когда вам будет тридцать. Тогда и влюбляйтесь». Мне тогдашнее все это казалось диким, совершенно непонятным. До меня дошли слухи, что вы собираетесь продавать этот дом. «Так ли это?» — вдруг с недоброй усмешкой спросил мэтр. Я засмеялась. «Извините, мне вдруг вспомнился вишневый сад. А что, вы готовы его купить?» Очевидно, поняв мой намек, мэтр замолчал, сердито скривив рот. Разговоры о том, чтобы продать нашу аристократическую усадьбу за 500 тысяч новых йен, действительно велись. Но они так ничем и не закончились. Быть может, какие-то слухи дошли и до Метра. Однако выступать перед нами в роли Лопатина ему было явно не по душе. Настроение у него окончательно испортилось, и, поговорив еще немного на разные светские темы, он уехал. «Уверяю вас, я вовсе не хочу, чтобы вы стали Лопатиным. Я просто прошу вас не противиться домогательствам со стороны не очень молодой женщины». Я впервые увидела вас очень давно, 6 лет назад. Тогда я еще ничего о вас не знала. Вы для меня были только наставником брата, причем наставником, не вызывающим особого доверия. Помните, как мы вдвоем пили сака из бокалов? Вы еще позволили себе тогда небольшую шалость, которую я приняла совершенно спокойно. Мне просто вдруг сделалось легко-легко. Я не задумывалась над тем, нравитесь ли вы мне или не нравитесь. Потом, стараясь сделать приятное брату, я стала брать у него ваши книги. Кое-что показалось мне интересным, кое-что не очень. Я не слишком усердный читатель, но за эти шесть лет — трудно сказать, с какого точно времени это началось — мысли о вас словно туманом окутали мою душу. Мне вдруг с необыкновенной отчетливостью вспомнилось то, что случилось с нами, когда мы поднимались по лестнице, ведущей из подвала на улицу. И у меня возникло какое-то странное ощущение, что именно тогда и определилась вся моя дальнейшая судьба. Меня с неудержимой силой повлекло к вам. И, подумав, что это, наверное, и есть любовь, я тихо заплакала, почувствовав себя такой беспомощной, такой одинокой. Вы совсем не похожи на других мужчин? «Не думайте, что я просто влюбилась в писателя, как Нина из Чайки. Я не из тех девиц, которые бредят литературой и литераторами. Мне не хотелось бы, чтобы вы сочли меня обычной поклонницей. Я хочу от вас ребенка. Возможно, если бы мы встретились много лет назад, когда и вы были один, и я еще не вышла замуж за Ямаки, мы бы могли пожениться, и мне не пришлось бы теперь так страдать». Впрочем, я уже примирилась с мыслью, что мне никогда не стать вашей женой. Грубое насилие претит мне. Я не собираюсь ни у кого вас отнимать. Я согласна быть вашей содержанкой. Мне ужасно не нравится это слово. Я хотела было написать любовницей, но ведь если называть вещи своими именами, содержанка более точно. Вот только, насколько мне известно, содержанкам тоже приходится не сладко. Говорят, что их бросают, как только они становятся ненужными. Что мужчины, перевалив за шестой десяток, как правило, возвращаются к законным женам. Еще на улице Нисико-Томати я не расслышала, как старые служанки говорили: что угодно, только не в содержанке. Но ведь в нашем случае все совсем по-другому, не так, как у всех. Ведь для вас самое главное это все-таки ваша работа. И если вы меня любите, для вашей работы будет только лучше, если мы будем вместе. Ваша жена должна это понять. Не исключено, что мои аргументы покажутся вам странными и не очень убедительными, но я уверена в своей правоте. Дело за вами. Любите ли вы меня или не любите? Может, я вам совершенно безразлична? Я очень боюсь вашего ответа, но я должна задать вам этот вопрос. В прошлом письме я навязывалась вам в любовнице. Это тоже можно рассматривать как домогательство со стороны уже немолодой женщины. Но ведь все домогательства в сущности не имеют никакого значения. Если вы не ответите, я и дальше буду влочить это никчемное вялое существование, доводя себя до физического и нервного истощения. Всё бессмысленно, если вы не скажете мне ни слова. Мне вдруг пришло в голову, что несмотря на любовные интриги, которые вы изображаете в своих романах, несмотря на закрепившуюся за вами славу от явленного негодяя, на самом деле вы являетесь воплощением здравого смысла. Я не понимаю, что такое здравый смысл. По-моему, жизнь хороша только тогда, когда ты можешь делать то, что тебе хочется. Я хочу родить вашего ребенка. Я не хотела бы ребенка ни от кого другого, ни при каких обстоятельствах. Потому-то я и прошу вашего совета. Если вы понимаете меня, ответьте мне. Скажите прямо и откровенно, что вы думаете по этому поводу. Дождь перестал, поднялся ветер. Три часа дня. Сейчас я пойду отоваривать карточки на саке. Шесть го. Еще десять минут, и я отправлюсь в поселок с сумкой, в которой лежат две бутылки из подрома и с этим письмом, спрятанным в кармане на груди. Полученное сегодня саке я не отдам брату, я выпью его сама. Каждый вечер стану пить по одному бокалу. Саке следует пить бокалами. Тут вы совершенно правы. Не хотите меня навестить, господину М.Ч. Сегодня снова идет дождь. Капли, невидимые взору, сливаются в сплошной туман. Я целыми днями сижу дома, жду вашего ответа, но его всё нет. О чем вы думаете в самом деле? Может быть, мне не следовало упоминать в прошлом письме того мэтра? Наверное, вы подумали, что я сделала это нарочно, желая пробудить в вас ревность. Но с этим все кончено. Мы недавно с матушкой как раз смеялись по этому поводу. У нее последнее время болит язык, но она, по совету Науди, прибегла к эстетическому методу лечения. В результате боль прошла, и теперь она здорова. Только что я выходила на веранду и, глядя на завивающийся в воронке дождевой туман, пыталась представить себе, о чем вы сейчас думаете. «Молоко уже вскипело, иди», — раздался из столовой голос матушки. «Сегодня так холодно, я подумала, чем горячее, тем лучше». Мы пили в столовой горячее молоко, от которого поднимался пар, и обсуждали недавний приезд мэтра. «Ведь мы с ним совершенно не подходим друг к другу, правда?» — спросила я, и матушка спокойно ответила. «Не подходите?» «Может быть, он и не такая плохая партия, если учесть, что я слишком капризна и в принципе не имею ничего против художников, а у него, к тому же, и это самое главное, вполне приличное состояние?» и все таки это невозможно матушка улыбнулась ты ужасная женщина кадзука говоришь невозможно а сама столько времени болтала с ним о чем то причем с явным удовольствием я тебя не понимаю но мне было интересно я бы о многом еще хотела с ним поговорить у меня дурные манеры да да нет кадзука просто ты слишком наседаешь на людей липнешь как смола Сегодня у матушки очень хорошее настроение. Посмотрев на мои волосы, которые я вчера впервые собрала в пучок, она заметила — весьма неудачная прическа. «Будь у тебя поменьше волос, твой пучок слишком велик. Так и хочется увенчать его золотой короной». «Вот досада. Но разве не вы, маменька, говорили, что у меня такая красивая шея, что грех ее прятать?» «Уж такие-то вещи ты всегда запоминаешь». «Разумеется, я никогда не забываю ни малейшего одобрительного слова, сказанного в мой адрес. Ведь такое приятнее помнить, чем забывать». Мэттер тоже говорил тебе комплименты?» «Конечно. Потому-то я так к нему и прилипла». «Вы источник моего вдохновения». «О, нет, это невыносимо. Я люблю художников, но это ужасно, когда человек так задается, будто он не весь кто». «А что за человек-учитель Науди? Я похолодела. «Точно не знаю, но раз он учитель Ауди, то наверняка у него на лбу написано, что он совершенно безнравственный человек». «Написано на лбу?» пробормотала матушка, довольно прищурившись. «Интересное выражение, правда? Ведь человек, у которого что-то написано на лбу, сразу становится безопасным, даже трогательным, будто котенок с колокольчиком на шее». Страшные те, у которых на лбу ничего не написано. Наверное, ты права. Мне стало так легко, так радостно, будто мое тело, вдруг обратившись в дым, устремилось к небу. Вы понимаете? Понимаете, почему мне стало так легко? Если не понимаете, тогда я ударю вас. Может быть, вы все таки как-нибудь приедете к нам в гости? Я, конечно, могла бы попросить Науди, чтобы он привез вас. Но это будет выглядеть неестественно, даже странно. Лучше, если вы приедете сами. Ну, будто вдруг возникла у вас такая прихоть. Вы можете приехать с Науди, но я бы предпочла, чтобы вы приехали один. И лучше, если Науди будет в это время в Токио. Если он окажется дома, все кончится тем, что он полностью завладеет вами и потащит косаки. Любить художников и литераторов у нас в роду. К примеру, в нашем доме в Киото подолгу жил Корин. Там сохранились расписанные им стены. Поэтому матушка тоже наверняка вам обрадуется. Думаю, вас разместят в европейской комнате на втором этаже. Не забудьте погасить свет. Я поднимусь к вам по темной лестнице со свечой в руке. Нельзя? Я слишком забегаю вперед? Я люблю безнравственных людей. Люблю тех, у которых на лбу написано, что они аморальны. Я бы и сама с удовольствием стала безнравственной, и пусть это будет написано у меня на лбу. Мне кажется, что только тогда я смогу выжить. Вы, наверное, самый безнравственный человек в Японии. Брат говорит, что у вас много злопыхателей, что вас обвиняют во всех смертных грехах, называют грязным негодяем, но, слыша это, я еще больше влюбляюсь в вас. У вас наверняка есть многочисленные подружки, но теперь вы будете любить меня одну, правда? Я пытаюсь заставить себя не думать об этом, но не могу. Мы станем жить вместе, и каждый день вы будете с радостью садиться за свой письменный стол. Еще когда я была маленькой девочкой, мне часто говорили, «Когда ты рядом, забывается все неприятное». Я не знаю человека, который относился бы ко мне с неприязнью. Все любят и балуют меня, и так было всегда. Вы тоже обязательно полюбите меня, я в этом уверена. Хорошо бы увидеть вас. Я больше не буду ждать от вас ответа. Я хочу видеть вас». «Самый простой способ вас увидеть — отправиться в Токио, но это совершенно невозможно, ведь матушка больной человека, я должна быть постоянно при ней, выполняя роли сиделки и служанки одновременно. Прошу вас, приезжайте к нам. Я хочу хоть одним глазком увидеть вас. И когда я увижу вас, я все пойму. Взгляните на морщинки, возникшие в уголках моего рта. На эти следы, оставленные нашей суровой действительностью». Мое лицо куда лучше слов расскажет вам о том, что происходит в моей душе. В первом своем письме я писала о радуге, засиявшей в моей груди. В этой радуге нет ничего изысканного. Она не похожа на мерцающие огоньки светлячков, не похожа на свет далеких звезд. Будь мое чувство таким же отстраненно смутным, я бы так не страдала. Я бы сумела выбросить вас из своего сердца. Моя радуга — это охваченный пламенем мост. Любовь пылает в моей груди, сжигая ее. Даже наркоман, лишённый привычной дозы, не испытывает таких страшных мучений. Я уверена, что не ошибаюсь, что не делаю ничего дурного, но иногда меня посещает страшное подозрение, а не совершаю ли я чудовищную глупость. И я содрогаюсь от ужаса. А иногда закрадывается мысль, уж не схожу ли я с ума. Но, несмотря на постоянно раздирающие меня сомнения, бывают моменты, когда я способна строить планы, причем строить их вполне хладнокровно. Прошу вас, приезжайте ко мне. Вы можете приехать в любой день, когда вам удобно. Я никуда не выхожу из дома и всегда жду вас. Верьте мне. Мы встретимся снова, и вы откровенно скажете мне, как ко мне относитесь. Вы зажгли пламя, полыхающее в моей груди, и вам его тушить. Мне одной — это не под силу. Только бы снова увидеть вас. Только бы увидеть. Тогда я спасена. Вот если бы мы жили во времена Маньосю или повести о Гэнзе, тогда мои слова никого бы не удивили. Мечты, мои мечты. Стать вашей содержанкой, стать матерью вашего ребенка. Такое письмо прочтет с презрением лишь тот, кто способен с гумливой усмешкой следить за тем, как женщина старается выжить. Лишь тот, кто способен издеваться над чужой жизнью. Я не хочу больше задыхаться в затхлом воздухе гавани. Я поднимаю свой парус, и не страшны мне никакие бури. Опущенные паруса грязны. И все эти глумливые насмешники — опущенные паруса. Они не могут мне помешать. У меня тяжелый характер, но из-за него больше всех страдаю я сама. Какой абсурд, когда досужие наблюдатели, никогда не испытывавшие подобных страданий, берутся меня осуждать, уныло свесив свои безобразные паруса. Я не желаю, чтобы кто-то посторонний равнодушно копался в моих мыслях, моих идеях. У меня нет никаких идей. Никогда никакая идея, никакая философия не заставили бы меня шевельнуть пальцем. Я прекрасно знаю, что все эти так называемые порядочные уважаемые люди — лгуны, Все они фальшиво насквозь. Я не верю мнению света. Я с теми, у кого на лбу написано «безнравственный человек». Я с ними. Только на их кресте я готова принять смерть. И пусть толпы людей уничтожают меня презрением, я скажу им снова и снова. У вас на лбу ничего не написано, поэтому из всех безнравственных людей вы самые опасные. Вы понимаете меня? Любят без всяких причин. Но боюсь, я слишком увлеклась резонерством. Кажется, я иду по стопам своего братца. Я просто жду вас. Я хочу еще раз вас увидеть вот и все. Ждать. Ах, человеку дано испытать столько разных чувств радость, гнев, печаль, ненависть. Но все эти чувства составляют не более 1% человеческой жизни. Все остальное время человек просто ждет. Разве не так? Я жду с замирающим сердцем. Вот сейчас-сейчас зазвучат в коридоре шаги счастья. Пустота. Ах, как печальна жизнь. Ведь не зря многие думают, лучше бы я не родился. И каждый день с утра до вечера вообще ждут чего-то. Это слишком печально. Я хочу радоваться жизни, людям, миру. Хочу думать, как прекрасно, что я родилась. Почему бы вам не расстаться с понятиями о нравственности, которые связывают вас по рукам и ногам? Господину М.Ч. Это не значит «мой Чехов». Я ведь влюблена не в писателя. Это значит «моё чадо».